Рэй Брэдбери. Город, в котором не останавливаются. Когда катишь по Америке на поезде, и ночью, и днём мимо мелькают один за другим глухие местечки, где не сходит ни одна душа, ведь тот, кто не отсюда родом, у кого нет корней на местных сельских кладбищах, не станет утверждать себя посещением безлюдных станций или созерцанием унылых пейзажей. Я разговарил с об этом с попутчиком, таким же как я, ком и выежором, в поезде Чикаго-Лос-Анджелес, пересекая Айову. "Верно", сказал он. "Все ходят в Чикаго, в Нью-Йорке, в Бостоне, в Лос-Анджелесе. Те, кто там не проживает, едут на них поглазеть, потом возвращаются, делятся впечатлениями. Но какой турист останавливался в Фокс-Хилле, штат Небраска, чтобы на него поглазеть?" "Вы? Я? Нет, не знаю таких. Дел там нечего. Курорт там нет. Тогда к чему забивать этим голову? А может, предложил я запланировать для разнообразия такие сумасбродный отпуск? Выбрать наобум затерянную в преречь деревню, где тебя никто не знает, нагрянуть туда и будь что будет. Взвоете со скуки. А вот раздумывать об этом мне не скучно. Я посмотрел в окно. Ну как называется следующий город? Разъезд Шумовой заслон. Я влюбнулся. Годица, может сойти? В гунешке и балтон. Чего вам надо, приключений, романов? Тогда вперёд, прыгайте с поезда. Через 10 секунд возопете: "Какой же я идиот, и запрыгните в такси и помчитесь нагонять нас в другой город". Не исключено. Я смотрел, как мельтешат телефонные столбы. Вдалеке замаячили первые размытые очертания города. Но вряд ли. Услышал я свой голос. Комивояжер, сидящий напротив меня, пришёл в лёгкое недоумение, а я медленно, очень медленно поднимался на ноги, дотянулся до шляпы, заметил, как рука пытается нашарить чемодан. Ей сам был в недоумении. "Да что это же?" воскликнул комивояжер. "Что вы делаете?" Неожиданно поезд стал описывать кривую. Я пошатнулся. Вдали я увидел церковный шпиль, густой лес, поле летней пшеницы. Пожалуй, я сделаю тут остановку, сказал я. Сядьте, сказал он. Нет, сказал я. В этом городе что-то есть, я должен пойти туда и увидеть. Времени у меня достаточно, до понедельника в Лос-Анджелесе мне делать нечего. Если я сейчас не сойду, то всю свою жизнь буду казнить себя за упущенный шанс. Мы же просто беседовали, в этом городе нет ничего особенного. Ошибаетесь, возразил я. — Как раз таки есть. Я нахлобучил шляпу, взял чемодан. — Позже, — сказал Камиво и Жор, — похоже, вы и в самом деле на это решились. Сердце у меня заколотилось, к лицу прилила кровь. Поезд свистел, он часть по рельсам, город приближался. — Желайте мне удачи, — попросил я. — Удачи! — воскликнул он. Я закричал и побежал за проводником. Стену станционной платформы подпирал ветхий облезлый стул. Потом в стуле сидел совершенно размякший, погрязший в своей одежде человек лет 70, с ногами и руками словно прибитыми к месту у основания станции. Солнце выжгло его лицо до черноты и испёчило змеящимися складками, за которых его глаза неизменно оставались прищуренными. Его пепельно-белые волосы струились дымком на летнем ветру. Из расстёгнутого воротa голубой рубашки, выцвевший словно послеполуденное небо, торчали белёсые завитки, похожие на спиральные пружины часов. Бушмаки вздулись, словно он наплевательски держал их в устье и печени, двигаясь с места. Под ним чернела его тень. Как только я сошёл с поезда, взгляд старика пробежался по всем вагонным дверям, и озадаченно остановился на мне. Мог бы и рукой помахать, подумал я. Но в знак признания его скрытые глаза лишь неожиданно вспыхнули химической реакцией. При этом он не шевельнул ни пальцем, ни даже уголком рта, у него внутри пришло в движение невидимое бремя. Я проводил взглядом отходящий поезд. На платформе больше никого не было. У заколоченного, затянутого паутиной здания вокзала не единого автомобиля. Один я, оставив позади громыхание железных колёс, ступил на зыбкие доски перрона. Поезд за свистел, скрываясь за холмом. Балван, подумал я. Мой попутчик был прав. Я приду в отчаяние от скукотища, которая уже навеяла от этого местечка. Ладно, болван или не болван, но я не сбегу. С чемоданом в руках я зашагал по платформе, не глядя на старикана. Проходя мимо, я уже отчётливо услышал, как у него внутри заворочился груз. Его ступни опустились, глухо стукнув о трухлявый дощатый пол я не останавливался. Добрый день, раздался слабый голос. Я знал, что он смотрит не на меня, а на сияющее безоблачное небосвод. Добрый день, отозвался я и зашагал в город по грунтовой дороге. Через 100 ярдов я оглянулся. Старик, не вставая с места, как бы вопросительно глазел на солнце. Я соспешил дальше. Мимо меня двигался сонный послеполуденный город, совершенно безликий, одинокий. А я будто лосось, плавущий по течению, не задевая берегов реки той жизни, которая охватывала меня со всех сторон. Мои опасения подтвердились. В городе ничего не происходило, за исключением нижеследующих событий. Ровно в 4 часа громыхает дверь лавки с кабинных товаров Хонигера, выпуская собаку поваляться в пыли. Полпятого в 4.30 в тиши закусочной оглушительно швыркает пустопорожне соломенка, шаря под дном лимонадного стакана. 5 часов Мальчишки и камешки посыпались в речку. Четверть шестого в косых лучах света под вязами промаршировали муравьи. И все же я неспешно огляделся. Неужели в этом городе не найдется хоть какой-нибудь достопримечательности? Я знал, что найдется. Я знал, что нужно ходить, выискивать. Я знал, что найду ее. Я ходил, выискивал. Всю вторую половину дня лишь один фактор оставался постоянным и неизменным. Старикашка в линялых синих штанах и рубашке всё время ковылачивался неподалёку. Когда я сидел в закусочной, он стоял снаружи, сплёвывая в пыль шмётки табачной жвачки, которые тут же скатывались в шарики жуков навозников. Когда я стоял у реки, он сидел на корточках ниже по течению, усердно отмывая руки. Около половины восьмого, обходя притихшие улицы в седьмой или восьмой раз, я услышал рядом шаги. Я обернулся. Старик, не глядя по сторонам, нагонял меня, стиснув пожелтевшими зубами сухую травинку. "Давненько", сказал он тихо. Мы шли в сумерках. "Давненько", продолжал он. "Я дожидаюсь на этой платформе". "Вы?" спросил я. "Я", кивнул он под сенью деревьев. "А кого-то ждали на станции?" "Да", ответил он. "Вас". — Меня? — Должно быть, и удивление проявилось у меня на лице. Но с какой стати? Мы ни разу в жизни не встречались. — Разве я сказал, что встречались? Я только сказал, что дожидался. Мы оказались на окраине города. Он свернул к темнеющему берегу реки, и я направился за ним к эстакаде, по которой ночные поезда катили на восток, на запад, но редко останавливались. Что-то хотите про меня узнать? вдруг спросил я. Вы шериф? Нет, не шериф, и ничего не хочу про вас узнавать. Он сунул руки в карманы. Солнце уже закатилось, воздух резко посвежел. Просто я удивлён, что вы наконец-то очутились тут, только и всего. Удивлены? Удивлён, сказал он, и доволен. Я резко остановился и посмотрел на него в упор. И давно вы сидите на платформе? 20 лет, плюс-минус пару годиков. Я понял, что он говорит правду, так непринуждённо и спокойно лилась его речь, словно река. "Тащита из меня?" спросил я. "Ну, лика вы-то вроде вас", ответил он. Сумрки сгущались. "Как вам нравится наш город?" "Приятный, мирный", ответил я. Приятный, мирный, кивнул он. А люди? И люди приятные и мирные. Да, согласился он, они приятны и спокойны. Я уже собирался повернуть назад, но старик продолжал говорить, и чтобы выслушать его, из вежливости пришлось идти за ним во 2 полу по загородным полям и лугам. Да, сказал старик. В тот день, когда я вышел на пенсию, 20 лет тому назад, Я уселся на платформе и сижу без дела, жду чего-то. Сам не знаю чего. Крушение поезда? Нет. Возвращение старинной подружки спустя 50 лет? Нет. Нет. Трудно сказать. Кого-то. Чего-то. Кажется, и вы в этом как-то замешаны. Как это узнаешь? что попытаться, спросил я. Появились звёзды, мы продолжали шагать. "Но", «Ну, проговорил он, "вы хорошо знаете своё нутро? В смысле, желудок или психологию? В смысле, вы хорошо знаете, что творится у вас в голове, в мозгах?" У меня под ногами сошли с тела трава. "Вот счастье. Вы многих вознена видели за свою жизнь. Коль кого?" Как все мы. Это же обычное дело ненавидеть. И не только ненавидеть, но хотя бы об этом не принято говорить. Разве вам иногда не хочется ударить наших обидчиков или даже убить? Неделя не проходит, чтобы не возникало такое желание, сказал я. Потом мы его откладываем в долгий ящик. Мы откладываем в долгий ящик всю нашу жизнь, сказал он общество нас поучает, родители воспитывают, закон принуждает. Вот мы оставляем на потом одно убийство за другим, ещё парочку в придачу. В моём возрасте таких убийств накапливается целые уйма. И если не попадёшь на войну, то от этого никак не избавится. Некоторые ставят капканы, стреляют, да хочется на уток, сказал я. Некоторые занимаются борьбой или боксом, а некоторые нет. Я говорю про тех, кто этим не увлекается, а себе. Всю жизнь я мысленно засаливала, складывала эти тела в ледник. Порой город и горожане бесят меня тем, что вынуждают откладывать такие дела. Коли дело древние пещерные люди, изрыгали истошный вопль и хресь дубиной по башке. Какой же из этого вывод? А вот какой Каждому хочется совершить в жизни хоть одно убийство, сбросить с себя обузу этих мысленных убийств, которых не хватило духу совершить. И раз в жизни такой шанс выпадает. Кто-то выбегает перед твоей машиной, а ты забываешь про тормоза и едешь себе дальше. В таких случаях никто ничего не докажет. Даже ты сам себе в этом не признаешься. Ты просто вовремя не нажал на педаль. Но мы-то с вами знаем, что произошло на самом деле, правда же? "Знаю", сказал я. "Город остался далеко позади. Мы прошли по деревянному мосту через речку неподалёку от железнодорожной насыпи. Так вот, продолжал старик, глядя на воду. Единственное стоящее убийство это когда никто не догадывается, кто его совершил, или зачем, или кто жертва. Так. Эта мысль пришла мне в голову лет 20 тому назад. Я не растумоваю над этим каждый день или каждую неделю, иногда месяцами. Но идея заключается вот в чём. Один поезд здесь останавливается раз в день, иногда реже. Итак, если собираешься кого-нибудь убить, то придётся дожидаться годами, когда же в городе появится полнейший чужак, который сошёл с поезда без всякой причины, которого никто не знает, и сам он никого не знает. Так-то и только так, думал я, сидя на станционном стуле, можно запросто подойти и убить его, когда никого не будет рядом, и скинуть в реку. Его найдут за много миль ниже по течению, если вообще найдут. Никому не придёт в голову искать его на этом разъезде, он же сюда не направлялся. Он ехал куда-то в другое место. Вот весь мой замысел. И я узнаю такого человека, как только тот сойдёт с поезда, безошибочно. Я остановился. Стемнело. Луна взойдёт через час. Знаете, спросил я. "Да", сказал он. Я увидел, как он запрокинул голову к звёздам. "Ладно, хватит разговоров". Он подошёл и у краткой коснулся моего локтя. Его рука пылала, словно перед этим он держал её у печки. Другая рука, правая, таилась в кармане, стиснутая. "Хватит разговоров". Послышался рёв Голова у меня дёрнулась. Над нами по невидимым рельсам мчался скоростной ночной экспресс, слепящим словно бритва светом рассекая тьму над холмами, лесом, фермами, домами, полями, каналами, лугами, пашни и водой. Потом он взвыл и исчез. Осталась дрожь в рельсах, и воцарилась тишина. Мы со стариком смотрели друг на друга в темноте. Ево левая рука всё ещё держала меня за локоть, правая рука всё ещё хоронилась. Можно сказать пару слов, спросил я наконец. Старик кивнул. О себе, сказал я. Нужно было перевести дух. Еле дыша, я заставил себя говорить. Как ни странно, мне частенько приходит в голову те же мысли, что и вам. Да, сегодня гуляя по окрестностям, я думал, как всё идеально, превосходно, безупречно складывается. Всё с недавних пор идут плохо. Жена хворает, хороший друг умер на прошлой неделе, война продолжается, нервы сдают. Мне бы не повредило что? спросил старик, держа меня за локоть. Сойти с поезда в каком-нибудь городишке, ответил я, где никто меня не знает, с пистолетом под мышкой. Отыскать кого-нибудь, пристрелить, закопать, вернуться на станцию, запрыгнуть в поезд и укотить домой и ни одна душа на свете не узнает, кто совершил это преступление. «Чистая работа», — подумал я и сошел с поезда. Мы постояли в темноте еще с минут у глазей друг на друга. Может, мы прислушивались к учащенному биению наших сердец. Земля поплыла у меня под ногами, я стиснул кулаки. Мне захотелось упасть, взвыть, словно поезд внесапно до меня дошло, что всё сказанное не было ложью во спасение. Всё, что я наговорил ему, оказалось правдой. И теперь я понял, зачем я сошёл с поезда и прошёлся по городу. Я понял, чего искал. Я слышал тяжёлое, прерывистое дыхание старика. Его рука вцепилась в моё плечо, словно он боялся упасть, зубы стиснуты. Он склонился ко мне, а я к нему. И, Настало шосающий момент колоссального немого напряжения, как перед взрывом. Наконец он заставил себя заговорить, то был голос человека, раздавленного чудовищным бременем. Откуда мне знать, есть у вас пистолет под мышкой или нет? Не откуда. Мой голос дрожал. Никаких гарантий. Он помедлил. Я подумал, что сейчас грохнется в обморок. Значит, вот как, спросил он. Значит, вот как, ответил я. Он плотно смежил веки, плотно сжал губы. Секунд через 5 очень медленно, с превеликим трудом он сумел оторвать свою руку от моего невыносимо тяжелевшего плеча. Он взглянул вниз на правую руку и вынул её из кармана. В ней было пусто медленно под давлением огромного груза мы отвернулись друг от друга и зашагали в темноту совершенно вслепую в полночь над рельсами вспыхнула сигнальная ракета принять на борт пассажира только когда поезд тронулся я выглянул из двери пульмановского вагона и посмотрел назад старик сидел на своём стуле подпирая станционную стену выгоревших в выгоревших синих штанах и рубашке с выжженным солнцем лицом и обесцвеченными глазами Он не смотрел в мою сторону, когда поезд покатился мимо. Он смотрел на восток, на опустевшие рельсы, где завтра или послезавтра или послепослезавтра промчится, притормозит, остановится поезд, какой-нибудь поезд, любой поезд. Хиво лицо застыло, глаза слепо уставились на восток. На вид ему стало лет 100. Поезд завыл, Внезапно и сам постарев, я выглянул, прищурившись на рушу. Теперь темнота, которая совела нас, нас разделяла. Старик, станция, город, лес пропали в ночи. И я простоял на ревущем ветру целый час, вглядываясь назад. Восьму. Конец. Вы слушали рассказ Рэя Брэдбери Город, в котором никто не останавливается читала его Ольга Пойманова. Оставайтесь на канале Честь про честь. Здесь всегда найдётся пара интересных историй.